Глава 10 Лежать на спине, когда тебе нечего делать и некуда идти, всё равно что очутиться на вершине высокого холма, вдали от людей и звуков. Всё равно что в одиночестве бродить по горам. Можешь сколько угодно думать, пробуешь во всём разобраться. даже в том, над чем прежде никогда не задумывался. Например, над тем, как уходят на войну. На этом холме ты беспредельно одинок, и ни люди, ни шум не мешают тебе размышлять. Причем размышляешь ты только о себе, и ни один посторонний пустяк не отвлекает тебя. И кажется, будто ты мыслишь яснее, будто ответы на твои собственные вопросы обретают убедительность. Впрочем, если они даже бессмысленны, неважно. Всё равно ты никогда и ничего уже не сможешь изменить. Вот так обстоят твои дела, Джо Бонхом подумал он. Лежишь ты здесь точно кусок мяса и так пролежишь весь остаток своей жизни. Но почему же кто-то хлопнул тебя по плечу и сказал: "Давай-ка, сынок, пошли на войну". Ты пошёл. Почему? В любом другом деле, скажем, например, при покупке машины или если ты работаешь с рассыльным, ты всегда вправе спросить, а какой мне в том прок? Иначе ты покупал бы плохие автомобили, да ещё и втридорога. и был бы на побегушках у сумасшедших, и, в конце концов, подох бы с голоду. Ведь это как, вроде, долг перед самим собой. И если кто-то говорит тебе, давай, мол, сынок, сделай-ка то или это, ты должен встать и сказать, почему, сэр, почему и для кого, собственно, я должен это сделать, и что мне это, в конце концов, даст. Но если к тебе подходит какой-то тип и говорит: "Пойдём со мной, рискуй своей жизнью, умри или останься калекой". То почему тогда ты не имеешь права отказаться? Не можешь даже сказать да или нет, или что сперва мол хочешь подумать. Есть много законов насчёт неприкосновенности твоих денег. Даже в военное время. Но нигде не написано, что жизнь человека неприкосновенна, что она принадлежит ему. И ясно, что многие ребята попали в просаг. Кто-то пришел и сказал, пошли парни на фронт, будем драться за свободу. Они пошли и их убили, не дав им подумать про свободу. Да из-за какую свободу они сражались? Сколько её этой свободы? И кто её так называет? Сражались ли они за свободное право всю жизнь бесплатно есть мороженое или за свободу грабить, когда и кого вздумается, или за что-то ещё? Ты говоришь кому-то, что нельзя, мол, грабить, и выходит, отнимаешь у него часть свободы. Ну сказать я-то ты должен. Так что же она означает эта свобода? Пропади она пропотом. Просто слово, как, например, дом или стол или любое другое. Однако слово это особого рода. Ты говоришь дом и можешь указать на него пальцем, рукой, можешь доказать, что он есть. Когда же ты говоришь: "Давайте драться за свободу", то показать тебе не на что. Но если нельзя доказать существование вещи, о которой говоришь, то какого же чёрта ты призываешь других драться за неё? Нету же извинить, сэр, всякие когозыни слов в передовые окопы, чтобы сражаться за свободу. Последний дурак. Тот, кто послал его туда. Последний лжец. В следующий раз, если кто-нибудь начнёт ему заливать про свободу, впрочем, что это значит в следующий раз. Никакого следующего раза для него уже не будет. Но не в том дело. Если бы ему мог быть следующий раз и кто-нибудь сказал бы давай драться за свободу то он ответил бы виноват господин хороший но лично для меня моя жизнь это очень важная штука я не дурак и коли мне предстоит променять свою жизнь на свободу то я должен заранее знать что есть свобода о которой мы говорим И сколько этой самой свободы перепадет на нашу долю. И что еще важнее, сэр, заинтересованы ли вы лично в свободе так же, как хотите заинтересовать в ней меня? А вдруг слишком много свободы так же плохо, как слишком мало? Тогда я назову вас бессовестным трепачом, который мелет не весь что». И вообще я решил, что мне по душе именно та свобода, которая мне уже предоставлена. Свобода ходить, и смотреть, и слышать, и разговаривать, и есть, и спать с моей девушкой. По-моему, пользоваться такой свободой куда лучше, чем сражаясь за кучу благ, которых мы не получим, лишиться вообще всякой свободы. подохнуть и сгнить, ещё не успев начать настоящую жизнь. Или в лучшем случае превратиться в нечто вроде говяжьей вырезки. Нет уж, сэр. Покорно благодарю. Сражайтесь-ка вы сами за эту свободу. А нам не извините. Ни к чему. Парни всегда сражаются за свободу. какая-то вечная чёртова карусель. В 1776 году Америка с боями прокладывала себе путь к свободе. Сколько тогда полегло, ребят. А что в итоге? А много ли у Америки больше свободы, чем у Канады или у Австралии, которые за неё никогда не сражались? Может и больше, Я ведь не спорю, а только спрашиваю. Попробуйте найти парня, о котором можно было бы сказать, вот американец, сражавшийся за свою свободу, и чтобы каждый увидел, как сильно он отличается от канадца, который за нее не сражался. Ей-богу, не найдете. И в этом все дело. Значит, в 1776 году гибло масса соф им уже и совершенно зря им вовсе не за что было умирать теперь-то они, конечно, мертвы и говорить не о чем но все равно хорошего мало человек думает лет через 100 я умру и это его не беспокоит но думать, что ты умрёшь завтра утром и уже всегда будешь мёртв Будешь смерть дед в земле и превратишься в прах. Разве в этом свобода? Вечные эти ублюдки за что-то воевали. Но если кто-нибудь осмеливался сказать к чёртовой матери войну, всегда одно и то же, каждая война похожа на другую и никому от неё нет добра. На него начинали орать. жалкий трус если же они воевали не за свободу то воевали за независимость или демократию за всякие там права за достоинство или честь родины или за что-нибудь ещё что ровно ничего не означает война велась за прочную демократию во всём мире за интересы малых стран за благополучие каждого человека И если эта война уже окончилась, значит, всему миру обеспечена демократия. Так? Но какого сорта эта демократия? И сколько ее? И чья она? А потом еще эта свобода, за которую тоже вечно убивают ребят. Что это? Свобода от власти других стран? или свобода от труда, или от всех болезней и смерти, или от тёщиных причуд. Будьте любезны, сэр, пока нас ещё не отправили на фронт и не убили, выпишите-ка нам чек на эту свободу. Дайте нам чек по всей форме, чтобы мы заранее знали, за что нас убьют. И заодно дайте какой-нибудь залог или гарантию, Дайте нам уверенность, что в вашу войну мы получим именно ту свободу, за которую подряжались драться. Или взять достоинство. Все говорили, Америка воюет за торжество человеческого достоинства. Но за какое такое достоинство? Достоинство для кого? И что это значит? Что это значит? достоинство. По вашему, достойный покойник чувствует себя лучше недостойного живого. Сравните то и другое на фактах, как сравнивают, например, дома или столы. Скажите простыми словами, чтобы мы могли понять вас. Но только не толкуйте нам про честь. про честь китайца или англичанина или африканского негра или американца или мексиканца. Пусть уж лучше все ребята, желающие отстаивать в боях нашу честь, скажут, что это за неведоль такая. Или может мы сражаемся за американскую честь для всего мира? А что если она ему не понравится? Может обитателям южных морей своя честь нравится больше. Так ради самого Христа, укажите же нам такие цели борьбы, которые можно разглядеть и пощупать, и прочувствовать, и понять. Довольно бессмысленных напыщенных слов вроде слово родина, родина, мать. Отечество, отчизна, родная земля. Всё это одно и то же. Но на черта тебе родная земля после смерти. Если тебя убьют в бою за родную землю, значит, ты купил пустой лотерейный билет. Значит, заплатил за что-то, чего никогда не получишь. А когда им не удавалось... уговорить молодых ребят пойти сражаться за свободу или волю, или демократию, или независимость, или достоинство, или честь. Они пытались играть на их жалости к женщинам. Поглядите-ка на этих сволочей божьих, говорили они, как они насилуют хорошеньких французских и бельгийских девушек. Должен же кто-то положить конец такому надругательству. Вот и давай, паренёк, иди в армию и спасай прелестных француженок и бельгийек. Тут паренёк терялся, умолкал, надевал военную форму. А через короткий срок рядом с ним разрывался снаряд, и его жизнь разлеталась во все стороны. а кровавленными клочьями мяса. И он уже был мёртв. Он погиб за какие-то слова. И сервенилы из старой девы из союза дочерей американской революции до хрипоты кричали: "Ура над его могилой". Потому что он спасал девичью честь. Конечно, тот или другой мужчина мог бы рискнуть жизнью, зная, что именно его женщине угрожает насилие. Но это было бы его частным делом. Он просто подумал бы, что безопасность его женщины стоит дороже его собственной жизни. Человек жертвует своей жизнью ради чего-то, что ставит выше её Он совершает поступок, более или менее похожий на любой другой поступок, который мог бы совершить мужчина. Но если свою женщину ты заменяешь всеми женщинами мира, то тем самым уже защищаешь их всех и делаешь это вместе со всеми ребятами. А это означает, опять-таки, что ты сражаешься за какие-то слова... Когда армии приходят в движение и развиваются знамёна и выкрикиваются лозунги: "Будь настороже, паренёк", потому что в огне поджариваются чужие каштаны, не твои. Ты сражаешься за слова и не делаешь ничего порядочного, чтобы жить лучше. Ты благороден. Но когда тебя убьют, Дело, на которое ты сменял свою жизнь, не принесет тебе никакого добра и вряд ли пойдет на пользу кому-то другому. Быть может, нехорошо рассуждать таким образом. Вокруг тебя немало идеалистов, и они скажут, неужто мы пали так низко, что самым драгоценным считаем жизнь? А ведь есть идеалы, за которые стоит сражаться. и даже умерить. Если мы этого не понимаем, стало быть, мы уж диких зверей и погрязли в варварстве. А ты им ответь. Ладно, пусть мы варвары. Только бы не было войны. Дорожите себе своими идеалами, лишь бы они не стоили мне жизни. Но они тебе возразят. Жизнь, безусловно, не так важна, как принципы. А ты скажи им. Э-э-э, нет. Ваша жизнь, возможно, и не так важна. А вот моя — поважнее. И вообще, чёрт возьми, что значит принцип? Назови его и носи с ним сколько угодно. Всегда хватает людей, которые... готовых жертвовать чужой жизнью. Они удивительно горовасты и способны без конца разглагольствовать. Такие встречаются в церквях, и в школах, и в газетах, и в законодательных учреждениях, и в конгрессах. Это их бизнес. А уж как красиво говорят, заслушаешься. Лучше смерть, чем бесчестье. Это священная земля, политая кровью. Слава бессмертным героям. Пусть их гибель не окажется напрасной, благородная смерть храбрых. Просто тошнит от всего этого. А что говорят мёртвые? Воскресал ли хоть кто-нибудь из мёртвых? Хоть один единственный из миллионов убитых? Вернулся ли кто-нибудь из них и сказал ли, «Я рад, что умер, Богом клянусь, ибо смерть всегда лучше без чести?» Сказал ли он, «Я рад своей смерти, она обеспечила миру демократию?» Сказал ли, «Лучше мне умереть, чем лишиться свободы?» Сказал ли, «Хоть один из них мне приятно...» сознавать, что я сложил свои потроха за честь родины. Сказал ли: "Посмотрите на меня. Я мёртв. Но я погиб в борьбе за человеческое достоинство, и это лучше, чем остаться живым". Сказал ли: "Вот я перед вами. 2 года я гнил в могиле на чёжбине. На же то как прекрасно умереть за родную землю, сказал ли кто-нибудь из них. Ура! Я погиб за девичью честь, и я счастлив. Послушайте, как я пою, хотя мой рот полон червей. Одни только мёртвые знают, стоит ли умирать за всё то, о чём люди столько болтают. Но мёртвые говорить не могут. Поэтому слова о благородной смерти, о священной крови, о чести и обо всём прочем в том же роде вкладываются в уста мёртвых сквернителями могил и аферистами, не имеющими никакого права говорить от имени погибших. Если кто-то сказал: смерть лучше безчестья, Значит, он либо дурак, либо лжец. Ибо сам-то он не знает, что такое смерть. Не ему о ней судить. Он знает только про то, как жить. А как умирать это ему ни в дамёк. Если он дурак и верит, будто смерть лучше бесчестья, так пусть себе пойдёт в атаку и уморит. Но всех ребят, у кого дел по горло, и кому не до сук сражаться, надо оставить в покое. Ребят, которые заявляют, что озонг смерть лучше без счастья, это просто чуши. Наоборот, жизнь лучше смерти. Этих ребят тоже надо оставить в покое. Пусть психи болтают. будто жизнь ничего не стоит, если в ней нет идеи, за которую стоит умереть. Пусть болтают на то они и психи. Но есть и ещё и другие. Эти говорят: "Погоди ему, придёт время, и деваться тебе будет некуда, и ты пойдёшь на фронт и подохнешь там ради собственной жизни". Эти тоже психи. Рассуждают, как настоящие дураки. Они говорят, два плюс два равно нулю. Они говорят, человек должен умереть, чтобы смертью отстоять свою жизнь. Раз, мол, ты согласился драться, значит, согласен умереть. Умереть, чтобы защитить свою жизнь. Но тебя-то ведь уже не будет. Так в чём же смысл этих рассуждений? Никто ведь не говорит: "Я умру голодной смертью, чтобы спастись от голода". Никто не скажет: "Я растрачу все свои деньги, чтобы сохранить их". Никто не скажет: "Я спалю свой дом, чтобы уберечь его от пожара". Так как же можно стремиться к смерти ради сохранения своей жизни? Должен же во всем быть хоть какой-то здравый смысл. Умереть — значит умереть, а жить — значит жить. Это так же просто, как пойти в булочную и купить там буханку хлеба. А все ребята, что погибли, все эти пять или семь или десять миллионов ребят — что пошли на фронт и погибли за демократию во всём мире, за какие-то слова, лишённые всякого смысла. Что чувствовали они, видя, как из них толчками хлещет кровь и впитывается в грязь? Каково им было в смертный час? Что чувствовали они, когда газ постепенно проникал в них и пожирал лёгкие без остатка? Что чувствовали они, когда уже полупомешанные лежали в госпитале, смотрели смерти в глаза и видели, как она приближается и хватает их. Если дело, за которое они сражались, стоило того, чтобы за него умереть, то оно было столь же важным поводом и для их предсмертных раздумий. Это совершенно ясно. Жизнь дьявольски важна, и уже если ты её отдаёшь, то в последние мгновения о неволе думаешь, но всё-таки ради чего? И неужели все ребята умирали с мыслями о демократии, свободе, воле, чести, о вечной безопасности своих семейных очагов и звёзда на полосатого флага? Они совершенно правы, чёрт возьми. Ни о чём таком они не думали. Мысленно они плакали как малые дети. Они позабыли о деле, за которое сражались, за которое умирали. Они думали о простых вещах. Они умирали, мечтая увидеть лицо друга. Они умирали и всхлипывали. Живое услышать голос матери, отца, жены, ребёнка. Они умирали с тяжёлым сердцем, моля Бога дать им ещё хоть раз взглянуть на дом, где родились. Они умирали, оплакивая жизнь и тоскуя о ней. Они точно знали, что важно и что нет. Они знали жизнь Это всё. И умирали со стонами и вздохами. Они умирали с единственной мыслью: я хочу жить, я хочу жить, я хочу жить. Может кто кто? А он-то это хорошо понимал. На всей земле никто не был более похож на мертвеца, чем он. Он был мертвец, но с мозгом, всё ещё способным думать. Он знал всё, что ведомо мертвецам, но не мог думать об этом. Он мог говорить от имени мёртвых, ибо был одним из них. Из всех когда-либо умерших солдат он был первый, у кого остался живой мозг. Никто не мог бы это оспорить. Никто не мог бы уличить его в неправоте, ибо никто, кроме него, не знал об этом. Напротив, он сам мог бы доказать неправоту всех этих сволочей, этих убийц-кроснобаев, жаждавших крови. Он мог бы сказать им: "Нет ничего такого, сэр, за что стоит умереть". Я это знаю, потому что я мертв. Отдать жизни за какие-то слова. Но таких слов нет. Скорее, я согласился бы работать в угольной шахте, глубоко под землей, никогда не видеть солнца, сидеть на хлебе и воде, а работать по двадцать часов в сутки. Даже это лучше, чем быть мертвым. демократию я бы променял на жизнь. Я променял бы на неё также и независимость, и честь, и свободу, и достоинство. Я отдам вам всё это, а вы верните мне способность ходить и видеть и слышать и дышать и чувствовать вкус пищи. Возьмите себе все ваши слова. А мне дайте жизнь. Я уже не прошу счастливой жизни, не прошу достойной или почётной, или свободной жизни. Чтобы жить, чтобы чувствовать, чтобы быть чем-то, что движется по земле и не мертво. Я знаю, что такое смерть. а вы, призывающие других умирать за красивые слова, даже не знаете, что такое жизнь. В смерти нет ничего благородного. Даже если ты умираешь за честь, даже если умираешь, как величайший из всех героев, каких только видел мир, Даже если ты так велик, что имя твоё никогда не забудется. Но кто скажите так уж велик? Нет, ребята. Главное для вас это ваша жизнь. Мёртвые вы не стоите ничего, разве что надгробных речей. Не давайте им больше одурачивать себя. И если они снова хлопнут вас по плечу и скажут «пошли драться за свободу» или за что-то там еще, помните, что это только слова, и не обращайте на них никакого внимания. Просто скажите «очень сожалею, сэр, но некогда мне умирать, у меня много дел». А потом повернитесь и бегите от них как от чумы. Если они назовут вас трусом, плюньте. Ваше дело жить, а не умирать. Если опять станут бубнить про смерть ради принципов, которые выше жизни, скажите им: "Врёте вы, сэр. Выше жизни нет ничего. А в смерти Нет ничего благородного. Тоже мне благородство лежать в земле и гнить. Никогда не видеть солнца, или остаться без рук и без ног, или превратиться в идиота, или стать слепым, глухим и немым. Какое это благородство быть мёртвым? Ибо когда вы мертвы, сер, то всё кончено. Сему конец. Тогда вы меньше, чем собака, чем крыса, чем пчела или муравей, меньше, чем крохотный белый червячок, ползущий по навозной куче. Вы мертвы, сэр. И умерли вы не за пенюшку табаку. Вы мертвы, сэр. Мертвы.